Принцип иерархии и социально-политические проблемы современности. Мировые проблемы государственного строительства. 10 октября 34 -го. Вы не согласны с утверждением, что вся гибель существующего государственного строя в мире из-за отсутствия синтеза в духе народных вождей. Но я буду настаивать. Конечно, то, что вы подразумеваете, как я понимаю, под словом «вождизм», есть злостная карикатура на водительство. Вожди, избранники толп, обычно лишены синтеза, ибо именно массы не приемлют синтеза. Истинное водительство не имеет ничего общего со всяким вождизмом, и, конечно, оно не противоречит иерархическому началу, являясь основой его. Иерарх прежде всего — водитель, вождь. Что же может существовать без понятия ведущего или фокуса? Именно. Понятие иерархии есть понятие космическое, есть космический закон. Вся Вселенная насыщена, существует и держится, Лишь этим принципом каждая форма во Вселенной носит в основании своем ядро, и каждый центр устремления живет на принципе иерархии. Именно в космосе существует подчинение низшего высшему. На чем же основана эволюция? Сказано в книге «Живой этики» из всех принципов, ведущих к расширению сознания, принцип иерархии самый мощный. Каждый явленный сдвиг творится принципом иерархии. Куда может дух направиться без руки ведущей? Куда может глаз обернуться и сердце обратиться без иерархии, когда дающий рука иерарха утверждает направление рока? Когда рука иерарха устремляет лучший явленный срок, и высшие энергии принимают самые приближенные обличия. Потому зерно духа насыщается космическим лучом иерарха. Когда самый мощный принцип заключает в себе потенциал огня, то утверждается как наивысший принцип чистый огонь духа иерарха. Так будем чтить закон иерархии.